Я не могу застать Евлампию уже целую неделю. Каждый день пытаюсь пробиться к нему в кабинет, но меня выбрасывает обратно в мою комнату в общаге. Слушай, я начинаю чувствовать себя здесь, как в тюрьме. Да нафига мне все это нужно? Я, слава богу, пока еще живой, чтобы гнить здесь, как последний грешник. Это нечестно. Наконец я успокоился. Приступ непонятного возбуждения, которое охватило меня минуту назад, также внезапно закончился. Я совершенно спокойно сел обратно и прихлебывая остывший чай, Посмотрел на Эллу. «Ну, вкратце весь список вопросов. Только я не могу понять, что на меня нашло и чего я так разорался». «А это я тебе помогла. Ты сказал, что не можешь сформулировать свои вопросы, а я не могу ждать. Вот я тебя и подтолкнула». «Обещай мне, пожалуйста, что больше не будешь меня так подталкивать, ладно?» Договорились. «А теперь слушай ты. Все эти вопросы, зачем и почему, не ко мне». Может быть, Евлампия ответит тебе на них со временем, а может и нет. Все зависит от тебя самого. Ты сам во всем разберешься, рано или поздно. Что же мне делать? Прежде всего, перестать задавать этот самый вопрос. Сразу станет легче. Хорошо, не буду. Но хоть что-то ты мне можешь объяснить? Объяснить нет, могу рассказать о твоих соседях. Хотя мне непонятно, ты, похоже, и так все о них знаешь». Я разобрался, что они из себя представляют. Например, на Серегу я всегда смогу положиться, а вот Марине я даже не дам подержать свое пирожное. «Сожрет», — согласилась Элла. «Непременно. А потом еще и возмутиться, что маленькая. Впрочем, ты ее тоже недолюбливаешь, я прав? Если ты имеешь в виду, что я на нее обиделась за закрытую комнату, то нет, она была вправе выбирать любое средство. Она выбралась из затруднительного положения, да еще и устроила гадость сослуживцу. У нас это считается достоинством». Кстати, она получила самую высокую оценку за всю историю этой комнаты. Но я же говорю, стерва. А чего же она тогда на тебя дуется? А ты так и не понял. Она за Сергея боится, ко мне ревнует. Он ведь тот еще Гулёна. Тем более он тут без нее целый месяц жил. Она его все время пытает, было ли у нас что-то. А было, не удержался я. Брось, ему фантазии не хватило, что можно спать с ведьмой, особенно в тот первый месяц. Он ходил и работал, как завороженный, на автомате. Евлампий уже жалел, что взял его. А все свободное время Сергей сидел над своей книжкой. Говорит, я должен ее написать всем назло. Выбросил все, что они уже сделали вместе с Ильей, и начал писать заново. Теперь там достается уже всем, и генералам, и КГБ, и КПСС. Потом он втянулся в эту жизнь, даже смирился с потерей жены и пацана. А первое время сильно убивался. Потом появилась Марина, и он в нее по-настоящему втюрился. Вот как раз этого я и не могу понять. А что красивая баба, сексуальная как кошка и умная, играет с ним, вертит как хочет, а ему теперь все равно не до личной жизни. Он считает, что совершил благородный поступок, и что своим пребыванием здесь он расплачивается за спасение товарищей. И убегает от всех вопросов и лишних мыслей к своей книге. Боюсь, что у него уже сформировалась новая мания. Жаль парня. Но Марина... Я так и не понял, как она здесь оказалась. Ведь у нее жизнь сложилась идеально, по ее меркам. Выскочила замуж за генеральского сыночка или кем там был его папаша. Я не знаю. Каталась, небось, как сыр в масле, дефицитные шмотки там и прочее. Ей-то чего не хватало. Во-первых, ей нужно куда-то выплескивать свою злость. Дома она боялась вымолвить лишнее слово, не то чтобы скандал устроить. На работе тоже нельзя, вдруг свекора узнает и разочаруется в своей невестке. Она ведь только пыжится, что ее замужество это пожизненный сертификат. Если бы она свой стервозный характер хоть разочек проявила, и свекор решил, что она не подходит его мальчику, она бы оглянуться не успела, как оказалось на улице. Да еще с волчьим билетом. Так что она просто устала жить в постоянном напряжении. Как разведчик в тылу врага, постоянно на грани провала, кивнул я. И все равно непонятно. Так живут тысячи женщин. Она сама именно о такой жизни и мечтала, столько усилий приложила, чтобы пролезть в ту семью. Да, конечно, наверное, тысячи... «А ты спрашивал их вот так, один на один, откровенно, счастливы ли они?» «То-то. У любой найдется свой скелет в шкафу». «А Евлампий-то тут при чем?» «Евлампий наблюдал за ней с самого детства, даже заключил с Тихоном Велесовичем пари, что заполучит ее». «Как вижу, он его выиграл. Но как?» «Очень просто. Соблазнил ее». «Евлампий? Я не ослышался?» Блин, да что ты сегодня на сексе повернутый? Евлампий предложил Марине такое, от чего она не смогла отказаться. Он ей предложил не ад, как вам, а рай.